Гонт согласился. Хок, сунув топор за пояс, направился к лестнице. Гости уже собрались в гостиной, но он не стал с ними разговаривать. Они подождут. Хок и Гонт поднялись на второй этаж. Чередей, остановившись перед дверью, взглянул на капитана. Хок толчком распахнул искореженную дверь. Они вошли в комнату Блэкстоуна. Фишер резко обернулась, готовя к бою, но, увидев вошедших, опустила меч. Хок удивленно поднял брови. Что произошло, пока я отсутствовал? Ничего серьезного. Мне просто пришлось выставить лорда Хайтаура. Он намеревался осмотреть тело. Вы выставили лорда Родерика, переспросил Гонт. Разумеется, ответил Хог. Мы находимся на месте преступления и отвечаем за все. Таков закон Хейвена. Каждый, кто не подчинится приказу стража или не ответит на его вопросы, может быть заключен в тюрьму или подвергнут штрафу. Звучит как угроза, заметил Гонт. Простите, я объясняю вам ситуацию, сэр Чародей. Гонт натянуто улыбнулся. Разумеется. Извините, я очень расстроен. То, что произошло, расшатало мне нервы. Смерть Вильяма – огромная утрата для всех нас. Как оказалось, не для всех, заметила Фишер. Кто-то только выиграл от его убийства. И нам надо выяснить, что именно он выиграл. Тогда мы найдем убийцу. Все это, конечно, чисто теоретические рассуждения. Понимаю, согласился Гонт. Хок нахмурился. Он пристально следил за чародеем. Его постоянная сдержанность начинала действовать на нервы. Гонд, возможно, и вправду потрясен смертью друга, но очень уж хорошо это скрывает. Действительно, близкий друг не должен быть так подозрительно спокоен и деловит. Впрочем, маги всегда ведут себя не как обычные люди, иначе они не были бы магами. «Итак», — начал Гонд, — «я здесь. Чем могу быть вам полезен, капитан Хок?» «Я не скажу точно». «Слишком плохо разбираюсь в магии. И все-таки, используя свое искусство, вы можете помочь нам определить убийцу или воссоздать картину преступления?» «Боюсь, нет», – задумался чародей. «Моя магия не рассчитана на такие расследования. Ведь магии специализируются в разных отраслях. Одни занимаются превращениями, другие управляют погодой, третьи вызывают духов неба и земли, создают фантастические существа. Основа – начальный курс из четырех частей» а затем высшая магия необъятна. «В чем специализируетесь вы?» – спросил Хок. «Алхимия, медицина и тому подобное». «И яды?» «Иногда да», – резко ответил чародей. «У вас есть основания для такого вопроса?» «Возможно», – Хок указал на бокал, оставшийся возле кровати. «Похоже, Блэкстон перед смертью пил из него. Можете вы определить, не отравлено ли вино?» «Для полной уверенности надо бы провести несколько анализов», — ответил Гонд. «Но я сейчас же скажу, содержит ли вино какое-либо вредное для здоровья вещество. Это совсем простое заклинание». Он протянул левую руку к бокалу и что-то пробормотал. В комнате на мгновение повеяло холодом. Гонд, покачав головой, опустил руку. «Вино абсолютно безвредно». Он встал на колени, окунул пальцы в вино и облизнул их. «Одно из моих лучших вин». Я проверю в лаборатории, нет ли в вине еще чего-либо. Легкого наркотика, например. Но уверен, мое заклинание определило бы и это. Могу я взять бокал? Пока нет, ответил Хок. Он нам еще нужен. Бокал может оказаться важной уликой. Вино на анализ заберите, но не трогайте бокал. Мне не нравится что-то еще, капитан Хок. Что-то в этой комнате не так. Конкретнее, пожалуйста. Сразу не определить, но чувство влияния магии. Гонт нахмурился, посмотрев на труп. Возможно, Вильям носил талисман, оберегающий его. Хок взглянул на Изабель. «Ты осмотрела тело?» «Нет еще. Я ждала, когда ты вернешься». «Прекрасно. Тогда смотрим вместе». Хок, опустившись на колени, глубоко вздохнул и приступил к осмотру. В карманах Блэкстона он нашел два носовых платка, один из которых явно нуждался в стирке, и горсть мелочи. Разложив вещи на ковре... Хок занялся карманами брюк. Еще немного мелочи и полдюжины визитных карточек. Хок пристроил их рядом с остальными находками. Чуть помедлив он расстегнул высокий воротник рубашки Блэкстоуна и удовлетворенно вздохнул, заметив серебряную цепочку на шее убитого. Кончиками пальцев Хок потянул цепочку. Из-под рубашки появился амулет. Это была костяная пластина, покрытая тонкой резьбой и забрызганная кровью. Он показал ее магу. Вы узнаете этот предмет, сэр чародей? Да, конечно, защитный амулет. Его сделала для Вильяма колдунья визаж. Я сам испытал его несколько дней назад, чтобы убедиться, что он действует. Такая вещь защищает того, кто ее носит, от любого магического воздействия. Любое заклинание, направленное против Вильяма, теряет силу вблизи него. Весьма эффективная защита. «Значит, заклятия и тому подобное волшебство не воздействовали на Блэкстона? – спросила Фишер. «Да, но только пока на нем этот амулет», – ответил Чародей. «Любая магия теряет свою силу вблизи Вильяма. Но стоит выйти из зоны действия амулета, и магия воздействует вновь». «Понятно», – Хок положил амулет на грудь Блэкстоуна. «И каков радиус действия амулета?» «Не более нескольких дюймов». «Он не слишком мощный, но в этом случае сильнее и не требовалось». «Значит, чтобы не утверждали, — подытожила Фишер, — мы можем быть уверены, Блэкстоуна убили не магическим способом!» «Конечно!» «Благодарю вас, сэр! — закончил беседу Хок. Вы очень нам помогли. Будьте любезны, присоединитесь к гостям. Мы с напарником тоже скоро спустимся!»